Глава 5. Детектив подошла к яме. Значит, здесь росло дерево. Да, да, закивал Чинг. Выросло оно за одну ночь из семечка, которое я получил от Мари за то, что вскопал грядки, напомнил медвежонок. Сова посмотрела на участок Ежихи. Пока я вижу только клумбы. «Значит, волшебное дерево...» «За ночь выросло!» — перебил Ючинг. «Плоды на нем были странные, сморщенные, зато слаще конфет!» «Это ты виноват!» — неожиданно закричал Фил, схватил приятеля за плечи и начал трясти. «Эй, оставь меня в покое!» — потребовал Бельчонок. «Софи, обрати внимание, я воспитана прошу, вежливо». «Не дал ему лапы в нос, хоть и очень хочется!» Софья нахмурилась. «Фил, немедленно прекрати. С помощью драки ничего не выяснишь. В чем ты обвиняешь, Чинка?» «В краже моего абрикосового дерева!» — завопил медвежонок. «Сначала он все плоды съел, а потом решил утащить волшебную яблоню». «Неправда!» — попятился Чинг. «Правда!» сжал кулаки Фил. «Неправда!» — повторил Чинг. Медвежонок вздыбил шерсть на загривке. «Правда!» «Неправда!» — стоял на своем бельчонке. «Правда!» — твердил сын медведицы Розы. «Неправда!» — не уступил Чинг и бросился к сове. «Софи, почему ты стоишь молча и ничего не делаешь?» «Просто жду». когда вы поймёте, что очень неразумно вести разговор так, как вы это делаете, — вздохнула сова. — Правда? Неправда? Оба замолчите и медленно досчитайте до десяти. — Раз-два! — забубнил Чинг. — Три-пять! — продолжил Фил. — Три-четыре! — поправил его бельчонок. — Три-пять! — упёрся медвежонок. «А где четыре?» — засмеялся помощник Софи. «Шесть четыре!» — продолжал Фил. Чинг согнулся пополам. «Сейчас умру от хохота. Ты великий математик!» Фил не понял его насмешки. «Да, у меня тройка в году по арифметике». «Ну, просто отличная отметка!» — фыркнул Чинг. «Не двойка, не единица!» Гордо сказал медвежонок. «А тройка — это очень хорошо!» Софи приложила крыло к голове. «Давненько у меня не было мигрени. Чинг, прошу тебя не открывать рта. Говорит только Фил. Расскажи, почему ты напал на бельчонка?» Медвежонок стал переминаться с лапы на лапу. «Я вскопал грядки!» Побежал к Мари, доложил ей, что выполнил задание, где мое волшебное дерево. Ежиха дала мне семечко, велела бросить его в глубокую яму, засыпать землей, полить и ложиться спать. И сказала, что утром я увижу яблоню, всю в абрикосах. «На яблони не растут абрикосы!» — захихикал бельчонок. — На ее ветвях висят яблоки. — Чинг, я просила тебя стоять молча, — напомнила сова. — Продолжай, Фил. — Мари меня предупредила, что срывать можно только по одной абрикосинке в день, — вздохнул медвежонок. — Если больше рвать, деревце обидится и уйдет. Лег я спать. Проснулся. Помчался в сад, а там абрикосовая яблоня. Не успел даже понюхать плоды, как появился твой помощник. «Неправда», — отрезал Чинг. «Ты сам ко мне прибежал, позвал посмотреть на дерево». «Ну да», — неохотно согласился Фил. «Но если тебя пригласили полюбоваться на чудо, Зачем срывать абрикосы? — Я всего-то пару непонятно чего съел, — хмыкнул Бельчонок. — Что-то сморщенное, желтое, но очень вкусное, сладкое-присладкое. — Ты слопал 27 штук, — заявил Фил. Я аккуратно посчитал. И что получилось? Вечером я лег. Абрикосовая яблоня в саду стояла. А сегодня ее нет. «Мы вместе это сморщенное ели!» Возмутился Бельчонок. «Ты тоже лопал за обе щеки!» Фил отмахнулся от него. Ежиха не зря предупреждала, что можно только по одной штучке в день есть. Если больше срывать, Волшебное дерево обидится и уйдёт. Вот оно и убежало. Софья ещё раз заглянула в яму. У деревьев ног нет. Надо мне внимательно осмотреться. Где моя лупа? Сова достала из сумочки увеличительное стекло. Так-так. Чинг, сделай фото ямы, в которой... По словам Фила, еще вчера росло нечто поразительное. Бельчонок взял свой фотоаппарат и стал бегать по саду медвежонка. Софи тем временем подняла с земли зеленый листик, который лежал на краю ямы, и показала его медвежонку. — Фил, на дереве такие росли? — Точно! — обрадовался хозяин неухоженного сада. Я сразу его узнал. Ярко-зелёные, все одинаковые, блестящие. Софья рассматривала находку с помощью лупы и говорила. — Всё интереснее и интереснее. Пойдёмте в мой кабинет. Настало время провести эксперимент. Ни у абрикоса, ни у яблони, ни у вишни, ни у груши Таких листочков нет. Странно.